«Мои научные тетради в библиотеке. Записи по текущему эксперименту в лаборатории». Скороговоркой говорил Кервин Квирт Мерлину, терзая в руке кружевной платок. «У Гаронви иногда идет носом кровь. Надо сказать об этом Маккехту. Гвенлиан потеряла записную книжку. Я ее нашел. Вот она». Первокурсники трагически облепили Кервина Квирта. Все понимали, что он может не вернуться. «Вам очень хорошо с косичкой» утешала его Крейри. Она говорила о напудренном парике, который Кервин Квирт примерил, прежде чем убрать в саквояж. «А у вас в семье все так ходят?» «Нет, в этот раз особенно большой костюмированный прием. И бал», — сквозь зубы объяснил Кервин Квирт, причем лицо его при этих словах исказилось. «Прием, надо же! Ой, я давно хотел спросить, в какой руке держит салфетку?» А вот такая бывает вилка с двумя зубчиками, вроде как фруктовая, только маленькая. Она для чего? А если у тебя слева шесть вилок, а не пять, то для чего шестая? Я обязательно объясню вам когда-нибудь, сдавленным голосом сказал Кервин Квирт и, делая над собой усилие, высвободил руки. Ливелис неохотно отпустил его рукав, ибо с любопытством рассматривал запонку. А что это? спросил он. Это мой фамильный герб. «Заяц, преследующий Борзую на красном поле», — вздохнул Кервин Квирт. Его шаги простучали по плитам двора, испещренным пятнами рассветного солнца, и дверь, ведущая в школу и из школы, захлопнулась за ним. «При том, что вся его жизнь является костюмированным балом», — вздохнул Мерлин. «А вось вытерпит как-нибудь и это. Вот чья любовь к родителям вызывает восхищение», — назидательно обратился он ко всем. «А ну-ка, поскакали все быстро и написали письма родителям!» — шикнул он на первый курс. «Куда?» С этими словами он подзадержал Левелеса, Гвидиона и Кередвен, дочь Пеблика. На всякий случай некоторое время грозил у них перед носом с пальцем, потом притащил их к себе в кабинет и ворчливо сказал. «Ну вы рисовать-то умеете хоть чуть-чуть?» Вопрос был задан таким тоном, как будто ничего хорошего от их способности к рисованию он заранее не ждал. Сказав это, он немедленно повернулся к ним спиной и стал копаться в шкафу. Мерлин извлек из ларчика краски и кисти и сунул им в руки заляпанные тюбики, баночки и тряпочки. «Ну, значит так. Вы, конечно, знаете, что у нас в школе живут черепахи. Расписные». У учеников пропал дар речи. Проходя как раз на днях с Мелдуном через небольшой, с четырех сторон замкнутый солнечный дворик в Южной Четверти, где грелись на солнышке на камнях добрые две сотни расписных черепах, Мерлин оглядел их привычно одобрительным взглядом, но потом спохватился и строго спросил: Почему все расписные, а вон те не расписные? Так это новые народились. Вы же сюда лет триста не заглядывали, коллега, не задумываясь, ответил Мелдун. Не расписаны это молодняк, им всего-то лет по сто пятьдесят, не успели еще расписать. — Непорядок, — буркнул Мерлин. И вот теперь он объяснял онемевшим первокурсникам. — Тех, что новые, без узоров, распишите. Только очень модерном-то не увлекайтесь. Ну и старых, посмотрите там хозяйским глазом. Если где какая облупилась, значит подновите. Кередвен рассматривала баночки с красками. На ближайшей аккуратными буквами было пропечатано. Для росписи черепах. Лазурная. «Вот и золотую красочку вам даю. Держите. Кому?» – оживленно суетился Мерлин. «Тех, что помельче, тоненькой кисточкой. Знаете, как пасхальное яйцо. Ну, а крупных ну усмотрение. Только новыми-то веяниями не увлекайтесь, говорю». Ливелес набрался храбрости и спросил, что Мерлин подразумевает под модерном и новыми беяниями. Оказалось, Византию. Пообещав не злоупотреблять византийским стилем росписи, все пошли в указанный дворик и действительно обнаружили там очерченный Мерлином фронт работ. Расписные черепахи мирно дремали или пощипывали листья одуванчиков, иногда переползая с места на место. Некоторые в самом деле были не расписаны. Гвидион пооткрывал банки с краской, почтительно протер тряпочкой близлежащую черепаху и начал рисовать на ней растительно-птичий орнамент, который у всякого человека кельтского происхождения как-то выходит из-под рук сам собой. Кередвен подумала-подумала, постучала ногтем по черепахе, чтобы та спряталась, и начала изображать в три цвета сцену вроде тех, что бывают на древнегреческих амфорах, гидриях кратерах, киликах, канфорах, скифосах, ситулах, киафах, ольпах, килибах и Айнахоях, Словом, кто-то душит кого-то в колыбели. С Левелисом было не так просто. Он дважды начинал и дважды бросал и споласкивал черепаху в фонтане, так что черепаха даже стремилась от него уплыть, интенсивно работая лапами. Наконец его посетило вдохновение, и в стиле наскальных рисунков из пещер Плейстоцена он убедительно изобразил громадного зайца, преследующего свору борзых. Гвен Лиан, дочь Марха, стояла на пороге школы и робко прихорашивалась. Она раздумывала, выйти ли ей в город и купить там дорогие бусы, или просто нанизать ягоды рябины на обычную суровую нитку и никуда не ходить. В это время кто-то звякнул бронзовым молотком с противоположной стороны двери, потянул за ручку и вошел. По виду его было совершенно ясно, что это новичок, который в школе впервые, но сбит с толку он отнюдь не был. Это был растрепанный молодой человек в клетчатой юбке, с лицом, которое можно было просто сразу чеканить на монетах, настолько несгибаемая воля на нем рисовалась. Сопровождаемый ароматом горного вереска и шалфея, и извечным, хотя и не банально насвистываемым мотивом зеленых рукавов, в школе появился Фингал Маккольм. Фингал Маккольм умел выдувать из волынки четыре разных мелодии, ходил в юбке в зеленую с синим клетку, с рваной бахромой низу, закалывал свой тартан булавкой от сглаза, и ему было на все наплевать. Он опоздал к началу учебного года почти на полтора месяца, потому что пришел пешком из Шотландии, из очень горной местности. — Это школа? — спросил МакКолем, сваливая с плеча тяжелую сумку. — Школа, — подтвердила Гвен Лиан. — У тебя репейник в волосах. — Чертополох, — поправил ее Фингал. — Хочешь я выну? — предложила Гвен Лиан. — Ха! Ты думаешь, он случайно туда нападал? Это символ Шотландии, девушка. — Ха в шотландском языке означало и да, и нет, и как поживаете, и спасибо хорошо. «Как сюда записаться?» спросил Фингал, беря быка за рога. «Здесь нужно сдать экзамен такому старенькому профессору», объяснила Гвенлиан. «Только он очень молодо выглядит», поспешно добавила она. «Разберемся», сказал Макколм. «Юбка у тебя очень», сказала Гвенлиан. «Что очень?» с интересом переспросил Фингал. «Мне бы такую», сказала Гвенлиан. Темно-зеленая клетка с синей полосой. Здорово. Ничего проще. Живо отозвался Фингал, сглотнув остальную часть предложения. Выходи за меня, и тебя завалят такой клеткой на юбке. Ярдов сток свадьбы наткут. Это цвета моего клана. А что за свадьба? Удивилась Гвинлиан. Отличнейшая свадьба, убежденно сказал МакКольм. Весь север Шотландии всколыхнем. Да мы друг друга еще не видели слабо возразила Гвенлиан, не привыкшая к такому напору. «Пойдем под свет», потребовал Маккульм, взял ее за руку и потянул из подарки во двор. «Я повторяю свое предложение», сказал он через секунду. «И я сложу к твоим ногам цветы лохри, туман куан и солнца луч в гленвелен «Это стихи?» зарделась Гвенлиан. «В оригинале, да», сурово сказал Фингл. Немногословность и железная хватка шотландца поразили Гвенлиан в самое сердце. Однако, чтобы не нарушать традиции, она все-таки нашла в себе силы покраснеть душей, глупо захихикать и убежать. А вот Мерлин попался в руки Фингалла почти сразу же. Он опрометчиво высунулся из боковой дверцы варки и сразу же был замечен. — Ха! — громогласно сказал Фингалл. — Где тут у вас профессор, из которого уже песок сыплется? которому экзамен сдают. Мерлин, полагавший, что он чудесно выглядел сегодня с утра, опешил и начал копаться в карманах робы, стараясь отыскать билет. Относительно Гвинлиан, Фингол был с тех пор настолько уверен, что им самой судьбой суждено пожениться, что не обращался больше к ней ни с какими речами на эту тему, считая вопрос решенным. Едва появившись в классе, Фингл сразу же затеял беседу с валийцами относительно воинской доблести их предков. Среди тихих валийцев он выделялся, как смерч на фоне неба. «Почему валийцы всегда проигрывали все битвы?» – напрямую спросил он. «Вы что, не умеете драться?» «Нет, ну почему же?» – робко попытался возразить Афарви. «А разве все?» «Назовите хоть одну битву, которую бы вы не проиграли» требовательно сказал Маккольм. «А, да, странно», – задумался Афарви. «Но все ведь знают, что наши предки всегда очень храбро шли на бой». «Очень храбро шли на убой», – решительно подытожил Малькольм. И Малькольм принялся за учебу, не менее решительно, чем за все, что он делал в своей жизни. На наследие Фаморов профессор Финтон хотел было показать всем, какими рисунками украшен знаменитый котел Дагды, но оказалось, что котел ужасно закопчен. Финтон покачал головой и велел его очищать. Огромный котел перевернули, и целый урок драили всем, чем не попадя. Когда стала видна чеканка на серебре, время урока подошло к концу. Фингал Маккольм смутно вздохнул. Он надеялся на что-то большее, но не подал виду. На истории Британии Мерлин мутил воду. Он пытался рассказать об избрании одного из королей. И вот представьте себе, накануне коронации я на своем пони въезжаю в Лондон. Да, любил я в то время пустить пыль в глаза. На мне балахон такой, серый с зеленоватым отливом, из очень прочного шелка, практически парашютного. Сейчас такого шелка уже не делают. Да, народ меня обожает. Все бегут за мной, стишок такой выкрикивают. Мол, Мерлин, Мерлин, длинный нос. Ну да бог с ним. Словом, легенды обо мне слагают. После этого урока Малькольм вышел с довольно странным выражением лица. После уроков Левелес взялся отвезти Фингалла к курой. Ему надо было договориться о сдаче всех долгов. Курой гонял чаи. Перед ним стояла большая кружка, и он помешивал в ней бронзовой палочкой, на конце которой была когтистая лапа. «Извините, профессор, — А какой учебник мне взять? Я на первом курсе, выпалил МакКолем. — И можно узнать, какие темы я уже пропустил? Что? спросил курой, машинально принимая свой истинный облик. Посох его превратился в копье, и он метнул под ноги Малькольму молнию, от удара которой по полу зазмеились трещины. Я занимаюсь с вами полтора месяца, и вы только сейчас озаботились проблемой учебника. Левелис ожидал под дверью и, услышав грохот, приготовился уже приводить перепуганного Фингала в чувство. Тот выскочил ровно через минуту и, уставившись на Левелиса во все глаза, воскликнул. — Лео! Профессор метнул мне под ноги настоящую молнию и превратился в великана! — Ты не думай! — начал Левелис. — Это он так, ничего личного. — Да Лео уже! — нетерпеливо сказал малькальм и только сейчас Левелис понял, что шотландец сияет от счастья. «Наконец-то я увидел здесь хоть что-то необычное!» И когда в тот же вечер Фингаллу довелось увидеть, как змейк беседует в сумерках на галерее с болотными огнями, а архивариус Хлодвиг присаживается на перила и через мгновение спирил вспархивает и скрывается в том же сумеречном небе большая сова, это окончательно укрепило его хорошее мнение о школе и убежденность в том, что он попал куда следует.